Мау-мау. Название этого движения за землю и свободу происходит от звука, который издаёт гиена, пожирающая падаль. Ведь гиена священное животное. Европейцы клеймят на гиен, потому что они сами плохие, а негры братья гиен. Они учатся у славной, ароматной и красивой сестры гиены. вступавший все, кто должен был поклясться под страхом смертной казни не выдавать секрета существования секты, не предавать укравших у европейца, платить взносы. Клятву он должен был повторять 7 раз, каждый перемежая пробой жертвенного мяса и крови. Со временем мау-мау начали силой заставлять соотечественников приносить клятву. В обществе где все верят в колдовство, нарушить её немыслимо. Участники движения уничтожали колонизаторов, буквально разрывая или разрубая их на части, пожирали их трупы, а между боевыми вылазками устраивали разнообразные культовые мероприятия, в которых важную роль играли каннибализм и скотоложство. Насколько правдивы сведения об их совокуплении с гиенами? трудно сказать. Вроде бы гиены не особо проникались теориями нигритиуда и не слишком рвались заниматься любовью с повстанцами. А челюсти гиены без особого труда перегрызают бедро взрослому человеку. Считается, что на совести Мао-Мао 1800 мирных жителей африканцев, 500 африканцев из колониальных формирований, 65 европейских солдат. 32 белых поселенца и 49 индусов. Принято считать, что конец восстанию положил захват в плен лидера повстанцев некого Кимати. 17 октября 1956 года его ранили в районе Ньери, но он сумел спастись бегством через лес. Провёл в пути 28 часов беспрерывно и покрыл за это время 80 миль. пока не упал от слабости. Потом он находился по ночам на что придётся. Пока 21 октября его не нашёл местный полицейский. Вскоре его казнили англичане. Есть много причин считать, что первый президент Кении Джомо Кеньята весьма тесно связан с Мау-Мау. Но образ партизан был настолько отвратителен, что даже Джомо Кеньята не отменил запрета британцев На деятельность Мау-Мау. Политические корректные люди твёрдо знают, что туземцы хорошие, а жили плохо. Также твёрдо они знают, что колонизаторы плохие, а жили хорошо за счёт хороших туземцев. Поэтому они всегда радуются и ликуют, когда хорошие туземцы побеждают злых колонизаторов. Присоединяться ли к прогрессивным людям и ликовать? Когда к власти приходит любовник и сатрапе зник гиены Мау-Мао, пусть решает для себя каждый читатель. У автора такие события вызывают скорее сомнение в том, что колониализм успел до конца выполнить свою историческую миссию.